Изба вздрогнула от тяжелых ударов в дверь. Кто там еще? Проворчала женщина, торопливо собирая волосы в хвост и сматывая на затылке. Снежана, глянь. Девушка осторожно пробралась вдоль внутренней стены, вышла в сени, откинула засов, толкнула створку. И тут же шарахнулась назад. Под напором плечистого старика с посохом в синей искрящейся шубе, подбитой соболями, в песцовой пушистой шапке. «Кому безымянному здесь здоровье спрашивали? А ну посторонись!» Гость шагнул в избу, разом наполнив ее собой. Согнувшись под низкими сажниками, похлопал по груди пухлой варежкой. В воздухе закружились искрящиеся снежинки, причем заискрылись настолько ярко, что в горнице стало светло. «Вот, стало быть, куда ты сгинул, жалкий смертный!» — буркнул старик. «Эй, кто тут искал от меня помощи и всему червяку?» «Когда он проснется, передайте, что я разочарован». Но он не узнал тайну смерти в Голубиной книге. Он упустил идола Бьярмов. Он не нашел золотое царство, и скажите, что я забираю свой подарок, раз уж ведун не смог достойно им воспользоваться. Старик повернулся, наклоняясь перед дверным проемом почти вдвое, но замер, оглянулся через плечо. — Ах да, ты просила помощи и покровительство смертное. Я откликнулся на твой зов. Гость пошарил по кушаку. В руке сама собой оказалась фляга. Вот, возьми, дай ему выпить. В прошлый раз это помогло. Но как ему дать? Он же без чувства. Не знаю, пожал плечами старик. В прошлый раз он пил зелье сам. Гость вышел за порог. и рухнул вниз, осыпался, обратился в часть снежного сугроба. — Мама! — выдохнула девушка. — Дверь закрой, племяшка, дует! — закричала знахарка. — Карачун нам на голову! Холод-то какой! У меня сейчас уши отвалятся, и дров подбрось в топку, пока руки и ноги не отморозили. Она выдохнула. и в некотором недоумении взглянула на флягу в руке. «Ты глянь, серебряная! Выходит, не померещилась!» Знахарка перевела взгляд на больного, потом опять на флягу, снова на больного. «Снежана, по сюда! Вот, напои чудище! У тебя сие славно получается! Чудится мне!» Сие зелье исцелить его должно. Как завороженная девушка приняла флягу, Поднесла к губам бесчувственного мужчины И глоток за глотком влила. Женщины отступили, замерли, И ничего не произошло. «Вот они какие, боги мрака!» Сглотнула Снежана. «В любой дом...» Только холод несут, и зелья у них мертвые. Она отвернулась, и села перед пламенем очага. «Кабы мертвые, так и убила бы мыслю», — вздохнула знахарка. «А он, смотри, токму порозовел?» «Топим хорошо, вот и розовеет. Коли жизнь вернуть хочешь не к духам ночным, к дневным богам обращаться надо, бля. Нельзя к дневным, племяшка. Сказывало же чудище твое, гневаются на него боги, сгубят. А ныне он каковой, не сгубленный. Знахарка, подойдя ближе, задумалась, потом махнула рукой. Может, статься и ладно, сгинуть быстро, и нам и ему легче станет, нежели бревном-то лежать. Вот только — Что, тетя Зорь? — вскинулась девушка. — Ты помнишь? Перуница он поминал, Магуру. Коли кланяться, так верно ей надобно, а ее истукана в нашем святилище нет. Детям Перуна а никто в краях здешних отродясь не молился. Буйные больно, токмо ветрами, ливнями да молниями балуют. Чего у них просить? — А что делать тогда? «Волхва, седогласа, о чуде новом просить!» Ухмынулась женщина и запустила пальцы в волосы. Коли поклониться уважительно, так смилуется, поставит. Чего ему, дочь Перунову, не уважить? Перун, правдолюбец, средь мужей уважаем, к нему завсегда за справедливостью идут. «Да ты не бойся, уговорю!» «Что, доктор, что?» В этот раз возле реанимационной палаты заведующего отделением ждала солидная толпа. И в большинстве состоящая из журналистов с микрофонами и фотоаппаратами. Было даже две камеры от центральных каналов. Все же уникальная операция, легчайший случай. «Все хорошо», — сняв маску, кивнул врач. Операция прошла успешно, через сердце пущена кровь. Как вы знаете, кислород и питательные вещества разносит именно она. Но кровоток обеспечивает аппарат искусственного кровообращения. Теперь остается только ждать. Насколько успешно идет заживление, мы узнаем не раньше, чем через месяц. Тогда и будем решать вопрос о стимуляции сердечной мышцы. Снежана так и не узнала, как ее тетушке удалось убедиться до гласа, установить в городском святилище нового истукана. Однако на третий день, вернувшись домой уже глубокой ночью, тетушка Зоря сняла с головы платок и довольно улыбнулась. Какой все-таки упрямец, этот старикашка, но крепок на диво. Боги явно благоволят ему, и дает настоящую силу. Женщина вошла в горницу, села на скамью, зевнула, легла на спину и сладко потянулась. Ночью перед рассветом новый идол появится. Маленький совсем, конечно, как дитю и положено, рядом с отцом. Можешь завтра пойти и оставить ей курительницу с травами и какое-нибудь подношение. Какое, дабы и привлечь внимание, надобно яркая жертва, крупная, однако бык или корова нам не по силам, равно как и волхву заплатить за молебен старательный. Тебе серебра хватит токма на петуха простого, да самой на коленях постоять и губы новому идолу кровью помазать. Может, ты, тетушка, попросишь седогласа? нет милая открыто мне старый хрыч помогать не станет ухмыльнулась женщина и возле нового истукана мне появляться не стоит дабы слухи глупые не появились тебе придется самой